Я таких ни у кого не видел, честное слово. А уж мы-то по этим камушкам поднатаскались. Мы в одной Москве за два года 317 квартиру взяли. Вопрос следователя Шамраева. Сколько-сколько? Советская. 317. У меня учет. По моим тетрадкам можно проверить. Пшеничный. Чем вы объясняете, что в милиции зарегистрировано значительно меньше советская? А очень просто.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 кто по закону много зарабатывает. Ну, всякие-то ученые, академики, генералы и артисты. Но милиция тоже не всегда берет у них заявление, потому что никто не знает, когда была сделана кража. Люди же не каждый день проверяют тайники, где у них золото спрятано. Пшеничный. Понятно, понятно. Что еще вы можете показать о жильцах дома номер 36 А? Только подробнее, пожалуйста. Советская, пожалуйста. Ну, во-первых... «Про этого генерала КГБ, если вам интересно. Его фамилия Мигун, он недавно умер, я его фотографию видела в газете. Рассказывать или вам это не нужно? Пшеничный, нужно рассказывать. Советская. Ну, во-первых, то, что он умер, так ничего удивительного. От такой жизни любой молодой загнется, не то что такой историк. Я в газете прочла, что ему уже почти 65 было». А он почти каждый день до трех часов ночи или в карты играл и коньяк стаканами глушил, или с девочками баловался. Я сначала не понимала, а где же его жена и дети? А потом просекла. Это у него не жилая квартира, а именно так, для трахания и чтобы в карты играть. Он только иногда там спал, и то всегда при свете. Ага, свет не гасил никогда, а при свете спать ложился. Я думаю, он вообще темноты боялся, потому что Как только он входил в свою квартиру, он во всех комнатах свет зажигал. И мне в бинокле было все видно, если, конечно, он шторы не задергивал. Но вообще он в этом доме редко ночевал, а в три или четыре часа ночи уезжал куда-то. Я думаю, к себе домой. А утром в 7.30 в эту квартиру приходила уборщица. Все убирала, приносила продукты в холодильнике, уходила, и целый день... В этой квартире никого, так что легко было ограбить. Но мы решили не трогать ни эту квартиру, ни квартиры дочек Косыгина и Подгорного, потому что было бы столько шуму, что нас бы вся милиция бросилась искать или КГБ. Нафиг нам это нужно? Пшеничный, а можете ли вы описать людей, которых видели в квартире генерала Мигуна? Советская. Могу, но не всех. «Тех, кто играл с ними в карты, могу. Одну бабу могу описать, взрослую. А всяких там шалаф и шлюх, которых она им приводила, я описывать не могу, потому что они все одинаковые. И вы их сами можете увидеть хоть каждый вечер в Национале или в Метрополе. Пшеничный. Пожалуйста, опишите тех людей» которых вы видели на квартире Мигуна. Советская. Так я же описываю. Один грузин, толстый, с усами и лысый. На вид ему лет пятьдесят, а может и больше. Ничего не пьет, только вино. И курит сигару. Второй, высокий, красивый такой брюнет, очень на цыгана похож. На свои Волге всегда приезжал. У него все пальцы в перстнях, и камушки там натуральные, и еще на груди крест с бриллиантами, честное комсомольская. Я даже удивлялась, как он к такому генералу с крестом на груди приезжает. Как настоящий американский артист одевается, шуба заграничная. А последний раз, когда я его увидела, смотрю...